Свидетели случившегося сообщили, что перед взрывом смертник прокричал не обычное «Аллаху Акбар», а «Same прежний шиит, новая битва. Но здесь есть незначительные расхождения в свидетельских показаниях, возможно, из-за сильного арабского акцента террориста. Ранее сообщалось, что «Same shit, different fight»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 от желтых хаммер на Пятой -е авеню. Этот вариант был живописнее, но он нравился мне не намного больше. Как говорится, Same sheet, different. Шекспировед. Уехать это можно было сделать. Фальшивый загранпаспорт у меня имелся. Но куда? В Таиланд? Лондон? Скорее уж в Лондон. Я давно собиралась написать письмо и Хули, но все не доходили руки.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 которая попала под власть зла, а потом вернулась к добру. Пожалуй, не ищи в этих словах никакого другого смысла. Решу сделать это предположение, только, пожалуйста, не обижайся. Ты уже долго живешь на Западе, и христианская мифологема незаметно дала росток в твоем уме. Подумай сама. Ты ждешь, что придет некий сверхоборотень, искупит лиси грехи и сделает наши души чистыми, как в самом начале времен.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 Кольный ранец, дневник с тройками, ты понимаешь, он был сентиментален, ждал встречи, трясся при звуке сирены, противные, да. Зато я ходил на работу только раз в месяц, а потом его разбил паралич, и мне пришлось искать новые варианты. Больше года основной точкой у меня была гостиница Националь. Но там возникли серьезные сложности, когда один клиент соскочил с хвоста.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 Ты сказала три дня, но это слишком долго. Могу я увидеть тебя завтра. Ну, хоть бы на пять минут. Можешь, — сказал я, прежде чем успела подумать. Тогда я пришлю Михалыча. Он позвонит. Целую.